«Вы это о чем?» — с подозрением спрашивает мистер Тэнкс «О том, что вы задаетесь вопросом, куда вам лучше всего перебраться?» Сообщаю я тоном, в котором нет, надеюсь, ни агрессивности, ни пройдошиства, ни гомофилии. «Да, но главное не в этом», — отвечает мистер Тэнкс уже норовя увильнуть от обсуждения темы, которую сам же и предложил, но все же продолжает. Хотя, в общем-то, верно. Я хотел бы обосноваться в каких-то других краях, понимаете? Наподобие здешних. Вы стали бы жить тут? Спрашиваю я, благожелательно, профессионально? Или просто поселили бы вашу мебель? «Жить!» — мистер Тэнк скивает и устремляет взгляд в небо, словно желая узреть в нем будущее. «Я не возражал бы даже против переезда с места, где жил прежде, если бы они мне нравились. Понимаете, о чем я?» «Полагаю, да», — отвечаю я, подразумевая целиком и полностью. «Восточное побережье кажется мне вроде как уютным». Внезапно мистер Тэнкс поворачивается к своему фургону, словно услышав какой-то звук ожидая увидеть человека, который выцарапывает на его боку некую гадость или собирается влезть в него и спереть телевизор, но никого там нет. «Вы родом откуда?» — спрашиваю я. Он по-прежнему смотрит на свой грузовик, не на меня. «Из Мичигана. Мой старик был там...» Хиропрактикам. Из негров этим мало кто занимается. Я думаю, вам нравилось там. О да, я любил те края. Нет смысла заверять его, что я и сам старая Росомаха, или что у нас с ним, наверное, много общего. Примечание. Росомаха. Мичиган носит прозвище «штат Росомахи», Конец примечания. Развод для начала. В любом случае, мои воспоминания разойдутся с его. «Так почему бы вам не вернуться? Не купить там дом или не построить? Я так думаю, для этого семи пядей во лбу не потребуется». Мистер Тенкс бросает на меня настороженный взгляд. Как будто я намекнул на недостаток пядей в его лбу. «Там теперь моя бывшая жена проживает». «Нет, не пойдет». «А дети у вас есть?» «Не-а». «Потому я в зале славы и не был». «Густые брови его слегка опускаются». «Какое мне дело, есть у него дети, нет». «Ну, я вам вот что скажу. Мне все еще хочется подбодрить мистера Тенкса, сообщив ему какие-то полезные факты, некие данные, которые помогут решить, что делать дальше. Меня даже тревожит немного то обстоятельство, что он не сознает, как хорошо я понимаю его чувства, которые сам когда-то испытывал. Ничто не огорчает нас сильнее» чем наша неспособность поделиться с другим важнейшими сведениями о жизни. Я просто хочу сказать вам следующее. Начинаю я заново, внеся небольшую поправку. Я занимаюсь продажей домов и живу в очень приятном городке. В скором времени цены начнут расти. И я думаю, что к концу года, а может и раньше, процент комиссионных тоже повысится. «Там у вас слишком богатые люди живут. Бывал я в вашем городке. Перевозил туда жену одного баскетболиста. А год спустя перевозил оттуда. Вы правы. Жизнь там не дешевая. Но позвольте вам сказать, что большинство экспертов Считает покупку, которая обходится вам в два с половиной годовых дохода, без вычета налогов, вполне разумным долговым временем. У меня есть сейчас в Хадаме дома, все были показаны Маркомом и мгновенно отвергнуты, ценой в 250, а в скором времени появятся и новые. И, по моим ощущениям, в долгосрочной перспективе, Независимо от того, кто победит, Дукакис, Буш или Джексон, но этот навряд ли, цены в Нью-Джерси останутся прежними. мого Бормочет мистер Тенкс, и я мгновенно ощущаю себя пройдохой, каковым, возможно, каждый риэлтор и является. Впрочем, на мой взгляд, я оказываю большую услугу человеку, которому продаю дом в городе, где жизнь терпима. А если я пытаюсь что-то продать ему, и у меня это не выходит, он хотя бы начинает лучше представлять, что ему по душе. Будем считать, что он может себе это позволить. Кроме того, я не сторонник идеи разведения мостов, с реализацией которой мистеру Тенксу, похоже, «Доводилось сталкиваться. Я за то, чтобы гарантировать всем и каждому одни и те же права и свободы. И если это подразумевает необходимость торговать участками земли Нью-Джерси, как пончиками, чтобы всем нам досталось по сладкому кусочку, пусть так. Все равно лет через сорок нас на этом свете уже не будет. Иными словами, устыдить меня не так-то легко». Что касается мистера Тенкса, он определенно стал бы недурным добавлением к нашей общине, и Кливленд-стрит приняла бы его с тем радушием, какое способно обеспечить содержимое его бумажника. Вот только грузовик ему пришлось бы пристраивать где-то еще. Да и оказать человеку услугу, не попытавшись его заинтересовать, я, как ни крути, не могу».